Дейт пребывал в странном состоянии. Он сам отмечал это и старался разобраться в причинах. Ему не нравилось Риона. Однозначно не нравилось. Большая, шумная, непонятная, суетливая, запутанная. Ни один город в горном герцогстве с ней рядом не стоял. Слишком тепло, слишком ярко, слишком много незнакомых запахов, незнакомых лиц, смеха, плясок, танцев. Третинцы очень отличались от его народа. Женщины другой красоты. Зеленоглазые, почти все шатенки, гибкие, стройные, певучие. Еда другая, непривычная, часто острая и еще чаще обитавшая до этого в море. Они не чурались подходить друг к другу слишком близко, говорить слишком громко и с непривычки казалось очень эмоционально. Смешливы, ироничны, порой необычайно вежливы, что виделось ему насмешкой, почти оскорблением. Юг поглотил у Шауты. Он всегда представлял угрозу для горного герцогства. Не все живущие здесь, разумеется, но за века в горах привыкли, что именно с юга приходят самые большие неприятности. Фигшейс и Ириасты научили их не доверять тем, кто обитает в теплом мире на равнине. Третинцы, конечно же, отличались от добрых соседей. С ними не враждовали, а торговали уже веками, но все равно недоверие оставалось. Возможно, такова природа любого человека. Северяне не любят южан. Южане точно так же относятся к северянам. да это понимал это, признавал. Как и свои предрассудки. Но ничего поделать не мог. Он не желал возвращаться в Каскадный дворец на праздник. Его тяготила эта неприличная роскошь, эти люди. Вероятно, он узнает их лучше, когда вместе, плечом к плечу, они встанут против общего врага, его народа. Тогда он изменит свое мнение. А сейчас Дейт очень хотел, чтобы поскорее наступило завтра, и он выехал за пределы стен Рионы к своим людям, что уже должны распоряжаться лагерем в паре лик от города. Пока же смотрел представление уличного цирка, размышляя о том, что его так тяготит. И, наконец, понял то, как южане отмечают праздник. Маски шаутов и мелгов подобная невероятная глупость, корчить из себя демонов, людоедов. Шаутов на площади хватало, они стояли среди обычных горожан десятками, сотнями в бумажных, берестяных, глиняных, фарфоровых, керамических и металлических масках. Бледные лица, темные глаза, отталкивающий вид. Те, кто решил не тратиться на костюмы, просто выбелили лица, нанеся на них странные ярко-красные рисунки, намазав волосы маслом или воском, посыпав их мукой. Ему стало неуютно в этой толпе, и вонь, пробравшись через ряды зрителей, свернул в ближайший переулок. Там было менее людно. Быстрым шагом, не имея никакой особой цели, Дейт отправился прочь. Навстречу, на шум толпы, крики, и смех, в сторону цирковых огней спешил еще один человек в маске. Очередной проклятущий шаут. Он прянул в сторону и шутливо отвесил невероятно издевательский поклон, взмахнув краем плаща. «Добрый господин, дайте монетку». «Очередной попрошайка». Здесь их было куда больше, чем в горном герцогстве. Там такое не одобрялось, а порой наказывалось. Иди себе с миром, человече, буркнул Дейт, едва не задев прохожего плечом. Шестеро тебе помогут. О! опечалился тот. Боюсь, они не помогут даже тебе. Чего уж говорить обо мне? С этими словами человек снял маску демона. И Шаут с зеркальными глазами, оказавшийся под ней, озорно подмигнул Дейту. «В городе, говорят, большой праздник, и на него приглашены все мы. Мы пришли посмотреть и тоже повеселиться. Раз уж среди вас нет тех, кто принял Вейрона, и некому вас защитить». Шауты были темными кляксами, источавшими ту сторону на серебристой глади бумажных улиц. Они пачкали ее своим мраком и чужой кровью, пробираясь к площади. «Пятеро». Еще те, что сейчас в гаване. Ты чувствовал их, но прежде чем отправиться туда, хотел разобраться с теми, кто стремился в сторону радостного мира. Он отметил их всех. Двое уничтожают гарнизон южных ворот. Двое идут по улицам. Еще один пожирает кого-то на втором этаже маленького здания, запихивает куски в рот, глотает, словно ящерица. Тео сорвался из каната, сизом вихрем пронесся по истончившемуся городу, по его внутренней изнанки такой, какой его не видел никто из живущих. Башни из дыма, дома из пепла, дороги из серебряной пыльцы. Он ворвался в дом, развалив стену, сгреб взвизгнувшего демона, воткнув большие пальцы рук в его глазницы, отбросил в сторону ртутную лужу, закипевшую на поверхностях, сорвался в окно на сотканном из мрака плаще. Гарнизон. Здесь все было куда хуже. Тела, бойня. Шауты словно ждали его, напали вместе, разом, ловко, синхронно, пытаясь схватить, спеленать. Он танцевал между ними, крутя колесо, обратное сальто, фляг, аэрио, прыжок, упор на руки, перевернуться, кувырок, а затем удар. Пружина была им ровне сейчас. Нет, не ровнее, сильнее, ибо знал их слабые стороны, страхи. Чувствовал неуверенность и боль от потери. Он был милосерден к ним, жалел их за то, что они навсегда потеряли из-за той стороны, из-за того, что шестеро сделали с ними, изгнав туда. Понимал, что болезнь уже не вылечить, а потому есть только один способ им помочь — сделать для тех, кто некогда был, как он, последнюю милость — подарить забвение, а следом небытие. Солдаты атаковали и его, и демонов. Люди сейчас не видели между ними разницы. Между тварями в человеческом обличии и золотоглазым существом из искры света с пеплом на плечах. Он не отвечал, уворачивался от мечей и копий, укрывался от стрел, не спускаясь демона в глаз. Ранил одного, догнал, добил, растирая брусчатку пока не задымилась ртуть. Второй все же задел его, пробил плечо на вылет черным острым жалом, в который обратил руку, его оторвал эту руку, сжал демона, ломая голову, и кипящая ртуть плеснула во все стороны. На него, пережившего это, и на людей, погибших, стоило лишь на них упасть шипящей крови лунных людей. В левой лопатке собиралась боль. Позвоночник пронзил раскаленными иглами, но он не остановился. Отыскал того, кто шел к площади лета, и убил, прося прощения за то, что приходится делать. Последний из демонов вскинулся, отвлекаясь от человека с секирой и, поняв, что сейчас будет, сбежал, рассыпался тенями, растворился в них. Секира рухнула Тео на голову, и он схватил древко, остановив страшный удар, словно это была соломинка, которой машет несмышленный младенец. Широкое лезвие застыло в дюйме от его лица. Дейт продолжал давить еще несколько секунд, прежде чем узнал его. «Проклятье! Я думал, ты один из них!» «Мне нужна помощь, милорд!» На площади слышались крики. Теперь уже многие заметили зарево, поднимавшееся над гаванью. «Защити тех, кто в радостном мире!» «Я не справлюсь с шаутами!» «Это сделаю я! Улицы пока чисты, все оставшиеся демоны в порту! Просто найди Мьи!» «Мьи!» — повторил Тео. «Ты помнишь ее?» «Да». «Найди ее и вместе с теми, на кого она укажет, уведи в наш дом! Там их защитят!» «Хорошо, обещаю!» а ты позаботься, чтобы до нас не добрались демоны». Дворец кипел и бурлил. Гвардейцы, облаченные в тяжелые латы, вооруженные до зубов, стояли на каждом перекрестке. Факелы и свечи зажигались во всех коридорах и комнатах. Теплый свет сейчас вызывал лишь тревогу. Никто не знал, в какой момент он сменится на ярко-синий. Шеррон с Мильвио находились в зале, где когда-то указывающая разговаривала с герцогом первый раз. Дверь в сад открыта, Далеко за рекой пел одинокий соловей. Синее зарево в порту ослабло, но не исчезло. Мы будем охранять его? спросила указывающая. Это не твоя задача, и не думаю, что в охране есть смысл. Шауту уже нанесли удар. Теперь трети не осталось без поддержки Алагори. Мы что-нибудь придумаем. В его глазах была грустная ирония. Никогда не знал магии, способной воссоздавать потерянный флот из головешек. «Нет, эта дорога утрачена. Нам придется идти в бой без союзников». «Акар, мы не видели его все это время. Ты не думаешь, что появление шавутов связано с ним?» мильвио покачал головой. «Нынешняя третинь — не его детище. Он не пустил бы в цветущий сад гниль». «Даже ради нее? Он понял, о ком говорит Шерн. «Не знаю», — наконец признал мильвио «Хотел сказать что-то еще, но вошедший слуга быстро произнес. «Сеор, его светлый желает видеть вас. Только вас!» Шерон протянула ему игральные кости. «Возьми, они будут не лишними», — положила тяжелые кубики ему на ладонь. «Защищайте его». Когда он ушел, Шерон осталась одна. Она ощущала, как усталость после боя все сильнее давит на плечи. Опустилась в кресло, в котором раньше сидел герцог, вытянула ноги и пропустила момент, когда появилась Моника. Волосы женщины были скручены в пучок, Вместо привычной элегантной одежды она облачилась темно-серый мужской костюм. На широком поясе висят два кинжала. Шеррон чуть прищурилась, изучая лицо бывшей гимнастки, но не пошевелилась. Полагаю, герцог не звал Мильвио к себе. Примитивный способ, но срабатывает постоянно. Господин Кар приглашает вас. Госпожа, ты забыла добавить госпожа. Разве это мне надо обучать служанку хорошим манерам? Та чуть нахмурилась, но не стала артачиться. Господин Кар зовет вас, госпожа. Господин Кар, кажется, не понимает последствий грядущей ссоры. Ради господина Кар и господина Мильвио я, пожалуй, останусь на месте. И тогда у них не появится повода убить друг друга. Ступай. Моника раскрыла ладони и показала Шерон рыжий локон. Лучше вам ответить на приглашение, госпожа. Она помнила все пути. Все секретные ходы. Тайные тропы, по которым ее водил Брэд, до сих пор оставались во дворце. Калитки не заперты, и, возможно, с тех пор ими никто и не пользовался. Во всяком случае, петли скрипели ужасно. Лавиани была сойкой, и за свою жизнь множество раз оказывалась в жилищах сильных мира сего, всегда приходя без приглашения. Сюда же попасть оказалось проще, чем во многие другие места. Во дворце царило смятение, и стража покинула свои обычные посты. Рыскала в саду, между казарм и где-то наверху. А тут коридоры были либо пусты, либо заполнены случайными, испуганными людьми, и на седобласую женщину мало обращали внимания. Она шла решительно, быстро, стараясь не бросаться в глаза. Поднималась лестницами, которые, казалось, давно забыла, но стоило ей вернуться, и память ожила. Сейчас они были мрачные и темные, но перед ее взором, залито лучами заходящего солнца, и здесь звучал смех. Ее смех. Сойка хотела добавить рыба полосатая, но затормозила, увидев милью. Он шагал в сопровождении какого-то человека, и Лавиане не успела отпрянуть за угол, однако глазастый третинец заметил ее, Чуть нахмурился. «Рыба полосатая», — теперь прошипела женщина. Ее сжигала ярость, и сдерживать эмоции удавалось с большим трудом. Фламинго что-то сказал сопровождающему, и когда тот заколебался, резко добавил пару фраз, так что споров больше уже не возникло. К Лавиане войс подошел в одиночестве. Они несколько секунд изучали друг друга, и Сойка поморщилась. «Ты знал!» «Объяснись!» «Ты знал, что этот ублюдок убил старшего брата, чтобы нацепить на макушку венец!» «Да, знал!» Не стал отрицать мильвио, «Но не знал, что ты была с Бреттом!» «А про моего сына!» Она заставила себя, чтобы голос звучал ровно, а не придушенно. «Про Релга тоже знал?» «Я понял это, когда Шерн мне рассказала про тебя и Бретта», последовал спокойный ответ. «Мне очень жаль». Ему и вправду было жаль, но Сойка, накручивая себя, отогнала мысль о подобном подальше. «Я старая дура, ни на что негодная собака, потерявшая нюх. Прокручивала десятки вариантов, строила сотни предположений». «Думала, что Борг боится его, что Шреф завидует ему?» «А правда? Шестеро, она же все время была у меня перед глазами, а я и подумать не могла». «Какая дура!» «Ублюдский кар раскрыл мне глаза!» «Это просто», — негромко сказал Милью. «В твоем сыне текла кровь Родриго I, пускай мальчика бастард. Но он ребенок наследника и представлял угрозу. Человек со способностями сойки». Пусть про него узнали спустя столько лет, он слишком опасен для владетеля. «Ты оправдываешь эту тварь?» Мильвио не смутил ее гнев. «Я говорю о печальной обычной закономерности правящих династий. Они уничтожают любые риски». Лавиане сделал решительный шаг вперед, чтобы пройти, но Мильвио чуть повернул плечо, закрывая для сойки проход. Вновь в ней поднялась и закипела ярость. «Ты тот, кто меня остановит, фламинго?» «Тот, кто будет драться за урода?» Он смог ее удивить. «Нет, Сюра, я не такой человек». «И все же ты на моем пути. Уйди с дороги и не мешай». «Уйду», — он говорил тихо, ровным голосом, словно пытался убедить озверевшую от боли медведицу. «И ты сделаешь, что хочешь. Но в благодарность за это потерпишь еще минуту и выслушаешь меня». Она не желала терпеть минуту не желала слушать, только не сейчас. «Нет!» Моргнула, прогоняя с глаз кровавую пелену, и через силу произнесла. «Ну!» «Герцог — наша последняя надежда на объединение. Тот, кто может собрать вокруг себя многих и быть силой, что выступит против Вейрона. Если он погибнет, среди дворян начнется смута, а когда все придет в норму, если придет, станет слишком поздно. Мы потеряем время». «Лентер падёт, и враг будет у стен Риона. Здесь у нас уже ничего не получится». «А мне плевать! Ты серьезно считаешь, что меня сейчас заботит твоя война, Фламинго?» Он не обиделся, лишь улыбнулся. «Возможно, той Лавиане, которую я встретил на лето, и было плевать. Но не этой. Дело не только в моей войне, но и в тех, кого ты знаешь, и кто может погибнуть из-за этой ошибки в будущем». Почти минуту они молчали, и, наконец, третинец открыл ей путь. Хотя она до последнего не исключала возможности, что Фыника покинет ножны. Сойка прошла мимо и остановилась. «Рыба полосатая! Будь проклят день, когда я тебя встретила! Пусть ублюдок живет. Обещай мне! Обещай, когда все закончится, ты не станешь вмешиваться!» «Обещаю!» Зеленые глаза напоминали холодные камни. «Я убью его, но сперва всех его выродков, клянусь в этом!» «Хорошо. Если мы победим, делай, что хочешь, Сюра. Однако сейчас вернись, пожалуйста, назад. Найди Тео. Всех. Нам надо собраться вместе». «Полагаешь, дворец для этого самый лучший выбор?» — Лавиане усмехнулась. «Но бланк-то уже где-то здесь». Госпожу Эрбит впихнули в карету без окон, в которой ее сопровождала Моника. Служанка, не отвечая на вопросы, прямо на ходу обыскала сумку, не нашла ничего интересного, проверила одежду, извлекла из лифа еще одну отравленную иглу, а с лодыжки сняла закрепленный на ней стилет. «У слепой есть зубы», — сказала женщина без злобы. Бланка почувствовала в тоне скрытое одобрение. «Что толку спорить или огрызаться, когда тебе это лишь навредит?» Она решила выбрать тактику выжидания. Рано или поздно ситуация разрешится в ту или иную сторону. Бланка не сомневалась, что кто-то из ее новой семьи придет за ней. А там посмотрим, к чему это приведет. Ее довезли, затем вели через дворец. Моника не была груба, а госпожа Эрбит без труда разыгрывала беспомощную. Отец всегда говорил, что не стоит раньше времени раскрывать свои козыри. Был странный подъемник, уходящий вниз. Был свет, природу которого она бы не смогла опознать. Был ящик, в котором, судя по тусклым нитям лежал мертвец, а еще ожидание. Его ей показалось с избытком. Первой появилась собака, сгусток тьмы, вызывавший у нее мурашки. Затем пришел Кар, отпустив Монику, которая высыпала содержимое ее сумки на пол, еще раз проверив вещи. «Вы напуганы», — сказал он. «Немного», — Бланка держалась с достоинством. «Он жив?» «Когда я уходил, был жив» больше она вопросов не задавала и он тоже с ней не разговаривал облако лег рядом и госпоже эрбит очень хотела изобраться с ногами на стул чтобы ненароком не коснуться этого существа кар быстро листал разложенный на ступеньках книги и минуты проходили за минутами затем он отвлекся ногой подвигал мелочевку что теперь была рассыпана на полу статуэтка удивился пленитель зачем ты носишь с собой такую тяжесть на удачу Мужчина поднял то, что когда-то было перчаткой Верена, внимательно изучил. Госпожа Эрбит ощутила, как у нее на висках появились капли пота. Пес это тоже почувствовал, повернул морду в ее сторону. "Арила? Очень похожа на реальную. Откуда она у тебя? В первый раз вижу, чтобы ее сделали без маски». «Он не знает», — внезапно поняла Бланка, «не знает, что находится у него в руках». Это потрясло ее. Всю жизнь она считала, что великие волшебники были всесильные и всезнающие, а на деле, оказалось, во многом они обычные люди, которые допускают столько же ошибок, сколько и остальные. А вот облако заинтересовался. Он поднялся на лапы и даже шагнул к кару, но в зал вошли Шерон и Моника, заставив собаку остаться рядом с Бланкой и обратить свое внимание над Дзамас.